Валандер знал, что Анбрид права, но все-таки покачал головой. Все равно, не понимаю, зачем они напали на Лунберга? А должен бы. Ведь эти девочки мало-помалу начинают соображать, что происходит. Начинают соображать, что никому тут не нужны. Более того, нежеланны. И отвечают. Так же, как мальчишки, в том числе насилием. Валандер молчал. Он наконец понял, что пыталась сказать Анбрид Хеглунг. «Вряд ли я сумею объяснить лучше», — обронила она. «Ты бы сам с ней поговорил, а?» Мартинсон тоже так считает. «Вообще-то я к тебе по-другому делу. Мне нужна твоя помощь». Валандер молчал, ожидая продолжения. «Я обещала выступить в одном из женских кружков здесь, в Эстаде, вечером, в четверг. Но чувствую, что не сумею. Не могу сосредоточиться. Слишком много всего наваливается». Валандер знал, что Анбрид разводится с мужем, и эта история требует от нее огромного напряжения сил. Муж ее постоянно был в отлучках, он занимался монтажом промышленного оборудования и разъезжал по всему свету. От этого процесс все больше затягивался. Еще год назад она говорила Валендеру, что их браку конец. — Попроси Мартинсона, — предложил Валандер. — Ты же знаешь, я не мастер выступать с речами. — Всего-то полчасика, — сказала Анбрид. «Расскажешь, каково это быть полицейским? Три десятка женщин. Они будут в восторге!» Валандер решительно помотал головой. «Мартинсон, с удовольствием тебя выручит!» Вдобавок, он занимался политикой и привык выступать. Я спрашивал, он не может. «А Лиза Хольгерсон?» «Тоже. Кроме тебя некому. А как насчет Хансена? «Он уже через минуту переведет разговор на лошадей. А это совершенно ни к чему». Валендер понимал, что не может ей отказать. Надо помочь. Что же это за кружок? Начинали они как маленькая группа любительниц словесности. А со временем сложился довольно обширный кружок. Собирается уже более десяти лет. И я должен рассказать, что такое быть полицейским, и все? Да. Ну, может быть, зададут несколько вопросов. Мне совершенно не хочется. Но я пойду только потому, что ты просишь». Она вроде как облегченно вздохнула и положила ему на стол листок бумаги. Здесь имя и адрес контактного лица. Валлендер взял листок. Это в центре, недалеко от Мария Он Анбрид встала. «Денег не заплатят, но кофе с тортом угостят непременно. Я торт не ем». «Кстати, это целиком и полностью отвечает пожеланиям нашего стокгольмского руководства». Насчет того, что необходимо поддерживать связи с общественностью и находить новые способы информировать ее о нашей работе. В дверях Анбрид обернулась. «Ты как будто бы собирался на похороны Стефана Фредмана?» «Я был там». «Ужасно. Иначе не скажешь». «Как его мать? Не помню ее имя». «Анетта. Похоже, ее бедом конца краю нет. Но, тем не менее, я полагаю, она достаточно хорошо заботится о последнем своем сыне». Во всяком случае старается за ним присматривать. — Поживем — увидим. — Ты о чем? — Как зовут мальчика? — Йенс. — Лет через десять увидим, не начнет ли некий Йенс Фредман мелькать в полицейских сводках. Валандер кивнул. — Разумеется, риск существует. Анбрид ушла. Кофе остыл. Валандер сызново отправился в кафетерий налить горячего... Молодые полицейские разошлись. С чашкой в руке комиссар прошагал по коридору к кабинету Мартинсона. Дверь была приоткрыта, но в комнате пусто. Валандер вернулся к себе. Голова уже не болела. Над водонапорной башней с криком кружили галки. Он постоял у окна, тщетно пытаясь их сосчитать. Зазвонил телефон. Не садясь, комиссар взял трубку. Из книжного магазина сообщали, что получена книга, которую он заказывал. Валандер напрочь запамятовал про заказ, но промолчал, обещал зайти за книгой на следующий день. Только повесив трубку, он вспомнил, что речь идет о подарке для Линды. Книга французская о реставрации антикварной мебели. Валандер прочитал о ней в журнале, который попался ему под руку в приемные врача. А поскольку все еще тешил себя надеждой, что Линда, хоть ее и заносит временами в иные сферы деятельности, остановится на своем увлечении старинной мебелью, заказал книгу, но тотчас об этом и забыл. Отставив чашку, Валандер решил нынче же вечером позвонить Линде. Последний раз они разговаривали несколько недель назад. Вошел Мартинсон. Он вечно спешил и, как правило, в дверь не стучал. С годами у Валандера все больше крепла уверенность, что Мартинсон хороший полицейский. Но есть у него один изъян — Ему хочется заняться чем-нибудь другим. В последние годы он не раз всерьез подумывал уйти из полиции, особенно после того, как его дочку побили на школьном дворе просто потому, что ее папа работает в полиции. Одного этого оказалось достаточно. Тогда Валлендер сумел убедить его остаться. Мартинсон был упрям, а порой выказывал и изрядную проницательность. Правда, упрямство подчас оборачивалось нетерпеливостью, а проницательность пропадала в туне, поскольку основополагающую работу он проделывал небрежно. Мартинсон прислонился к косяку. «Я пытался созвониться с тобой», — сказал он, — «но ты отключил мобильник». «В церкви был», — отвечал Валандер, — «а после забыл включить». «На похоронах Стефана?» Валандер повторил то же, что сказал Ан мол, все это ужасно. Мартинсон кивнул на раскрытую папку на столе. «Я прочел», — сказал Валлендер, — «и не понимаю, что толкнуло этих девчонок взяться за молоток и нож. Там же написано, им были нужны деньги. Но жестокое насилие. Как он? Лунбер? Кто же еще? По-прежнему без сознания. Обещали позвонить, если что. Либо он очнется, либо умрет. Тебе это понятно?» Мартинсон сел в посетительское кресло. «Нет, непонятно. И я не уверен, что хочу понять». «А надо бы, если ты намерен и дальше работать в полиции».